Туземцы с живым интересом наблюдали, как либурнарии спускают воздух с лодочных баллонов. Когда раздалось громкое шипение, стоявшие ближе всех попятились, показывая руками. Змеи! Смех и подначки сородичей вернули их на место. Кто-то сунулся помочь, но крыса, включив коммуникатор в режим перевода, погнал доброхотов, как бы не стащили чего-нибудь. Впрочем, едва снаряжение было разобрано, Тот же крысы нагрузил туземцев по полной программе, велев нести упакованные лодки и груз, предназначавшийся в подарок великому царю Афалабе. Ослушаться звездного вождя никто не рискнул. Марк отметил, что при местных крысы именуют Афалабе царем. Две сотни головорезов с копьями, собирающих дань с двух десятков мирных деревенек. Царство больше похоже на бандитский террор. И все же титул есть титул. «Психология!» — вздохнул Марк. «Психология ботвы, чтоб ее!» Поклажу туземцы уложили на древки копий, как привыкли носить охотничьи трофеи. Водрузив копья на плечи, дикари гуськом двинулись по уходящей в джунгли тропе. Колонна либурнариев, 48 человек, пошла следом. Тропа оказалась натоптанной. Чистый хайвей по здешним меркам. Вряд ли какая-либо тварь отважилась бы напасть на многолюдную толпу. Ламбеджи не тренг. Динозавров нет. Тем не менее, Марк бдительности не терял. Он вглядывался в сумрак, переплетенный лианами и воздушными корнями. Время от времени переключал шлем в ИК-режим. Живность размером больше зайца, в радиусе видимости так и не появилось. До деревни, которую Афалаби именовал столицей, добрались через четверть часа. Похожей любимой геометрической фигурой ламбиджийцев был круг. Деревня состояла из сотни круглых хижин на толстых сваях. Хижины отличались размерами – больше, меньше, совсем мелкие, считай, игрушечные. В центре возвышался дворец. 15 метров в диаметре. От некрашенных трущоб дворец отличался тем, что был старательно выкрашен в ярко-малиновый цвет. Крышу его покрывали не пальмовые листья и даже не связки тростника, а прозрачная гидрофобная пленка, натянутая на каркас из дерева. Поле за деревней радовало глаз светлой зеленью всходов. Оно тоже имело форму круга. Защищала поле ограда, хлипкая на вид, на которой что-то шевелилось и дергалось, издавая глухой рокот. Сторожевых обезьян там посадили, что ли. Марка пустил забрала, дал увеличение. На изгороде красовались ряды высушенных тыквочек, колышущихся под ветром. Внутри тыкв рыкача перекатывались орехи или мелкие камешки шумовой барьер от лесных мародеров. Земля между ростками была странно черная, словно присыпанная золой. Да, это и есть зола. Помнится, крыса еще на совещании спрашивал. Почему бы не сесть возле деревни? Хорошо, сядем не дикарем, двумя ботами. Зачем сплавляться по реке, а потом бить ноги обратно через джунгли? Крысе передали привет от Афалаби. Царь категорически не желал, чтобы ему опять сожгли все поле. Один раз такое уже произошло, и Афалаби отлично представлял себе последствия посадки летающей черепахи рядом с деревней. «Поле», — подумал Марк, — «поле с ростками, поле с кораблями». «Здравия желаю!» — сервус-контролер отмахнулся. «Не до тебя, парень!» «Здравия желаю!» — упорствовал Марк. Женщина в форме обернулась, выключив уником. «Разрешите обратиться, госпожа Обер-де-Курион», — радостно взревел Марк. «Скажи ему кто раньше, что он возлекует при виде Ливии Метеллы. В жизни бы не поверил». Обер-де-Курион для несения службы... «Вольно, боец, как нога». «Отлично, госпожа Обер-де-Курион». «Болит?» «Никак нет». «Не ври мне. Болит, да?» «На погоду. Доктор говорит, скоро пройдет». «Что у тебя под мышкой? Удочки?» Марк половчее ухватил футляры. Шемберьер, госпожа Обер-де-Курион! и фарпайч!» Ливия молча смотрела на него. В глазах ее не было ни тени понимания. «Кнуты!» — упростил Марк. Личные вещи он отправил автопогрузчиком, а дедово подарки прихватил с собой как ручную кладь. Длинный и короткий. «Два кнута!» «Ага, два. Мои талисманы. Это разрешено?» «Кнут», — повторила Ливия и добавила со странной интонации. «Что ж, значит, так тому и быть. Господин Унтер Центурион, разрешите обратиться?» Марк не понял, а когда понял, вспотел. Он до сих пор считал, что это шутка. «Обращайтесь», — кивнул он. «На дикаре забудьте прозвание. Меня зовут Ведьма». «Ведьма и на вы!» «Вам все ясно, Кнут?» «Кстати, вас хочет видеть капитан!» «Кнут! Я! Ворон ловите? Никак нет, изучаю обстановку! За мной! Не отставать! Есть не отставать!» К ним с любопытством придвигались туземцы, быстро образовав живой коридор из черной плоти. Одежды на дикарях было минимум, дети бегали на гишом. Трое стариков щеголяли в соломенных шляпах. Надо полагать, последний писк моды и признак социального статуса. К счастью, дикари держали дистанцию. Ближе, чем на два шага, не подходили. Дружелюбно улыбались, скали ослепительно белые зубы. Задние вытягивали шеи, желая получше разглядеть чужаков. Большинство оживленно спорило между собой. Когда Марк включил коммуникатор в режим перевода, Галдеж смолк. Толпа попятилась, туземцы стали опускаться на колени, пригибая головы к земле. Волной накатила барабанная дробь. Барабанщики выстроились у входа в малиновый дворец. Здоровенные чурбаны в их руках, пустотелые и лишенные коры, были отполированы тысячами прикосновений. Низкий грозный звук напоминал грохот ярящейся неприятности. Ладони мелькали с такой быстротой, что, казалось, у барабанщиков по шесть рук, как у браманских божеств. Могучая крещенда. Тишина. Бамбуковая циновка, закрывавшая вход во дворец, поползла вверх, как желюзи на двери открывающегося магазина. Из темного проема опустился короткий, на четыре ступеньки, металлический трап. «Слан! Черный бык!» Гроза земли и неба! Кум! гаркнули туземцы. Великий царь Афалаби! Кум! Слон приветствует гостей со звезд! орал щедушный тощий как глист, глашатый. Он стоял у трапа, поднеся к губам мятый рупор из жести. Имя царя Афалаби коммуникатор перевел как рожденный в богатстве. Марк пожал плечами. Тут не поспоришь. По местным меркам Афалаби несомненно богач. На трап в сопровождении двух слуг с сапохалами ступил лоснящийся от жира толстяк. Переносицу царя пронзала зубочистка из пластика. Татуировка на щеках, в ноздрях золотые кольца. На макушке шапочка, вышитая цветным бисером и стандартная коммун-гарнитура за левым ухом. Юбочкой Афалабе пренебрег, почесываясь в паху. Марк представил капитана-дикаря на месте его величества и чудом удержался от хохота. «Курсант Кателина здоров», — сказал капитан. И уточнил, бывший курсант Кателина, в целом здоров. «Я рад», — искренне ответил Марк. Честное слово, рад. Врачи обещают свести последствия дуэли к минимуму. «Какой дуэли?» — спросил Марк. «Вы не в курсе?» «Никак нет». Капитан дикаря был уроженцем Квинтилиса. Черный угрюмый ворон с горбатым клювом. На голову ниже Марка, вдвое уже в плечах. Таких даже седина боится. Длинные до лопаток волосы, Капитан перехватывал на затылке резинкой. Когда он ходил по каюте, роскошный хвост хлестал его по плечам. Марк чуть глаза не протер. Да, но ну правда же, хвост жил сам по себе, мало сообразуясь с походкой хозяина. «Умеет держать язык за зубами!» Капитан размышлял вслух, забыв о Марке. «Это плюс!» добровольно пошел на сотрудничество с контрразведкой доложил о шпионке плюс развит физически третий плюс недоразвит умственно минус вспыльчив дерзок склонен к рукоприкладству деканы ладно но стилист безобидный стилист на сафаре кто вам ставил удар в печень Обер гораций это плюс «В остальном сплошные минусы. Вы меня слышите, Кнут?» «Так точно!» Марк понятия не имел, откуда капитан знает его прозвище. «По штатному расписанию вы третий навигатор. Мой третий вышел в отставку. Во время полевых операций на почве...» Марк отметил непривычное «на почве». «Вы идете с оперативной центурией. Подчиняетесь крысе». Обер центуриону крысе если так вам легче привыкать. Остальное позже. Ко мне обращайтесь, господин-капитан, и на «вы».» Он строго не моргая смотрел на Марка. Словно подозревал в новеньком желании обратиться к господину-капитану на «ты» и пресекал эту дурость на корню. «Все, свободны. Что за штуки у вас под мышкой?» «Кнуты. Талисманы». «Цирк!» — каркнул ворон. «Ненавижу цирк!» Крыса выступил вперед. «Долгих лет жизни великому царю! Богатство, слава, изобилие!» И прошептал по закрытой линии. «Насчет три, левую руку к груди, короткий поклон. Один, два, три!» Поклон либурнариев больше смахивал на кивок. Зато синхронность действий впечатлила фалаби. Он даже задумался, топчась на трапе, как добиться подобного совершенства от своих нерадивых подданных. Но вскоре царь вспомнил о гостях, вернее, о подарках, и чело его разгладилось. «Дары!» — толстяк обладал завидной глоткой. В рупоре он не нуждался. «Радость черного быка выше гор!» Она вырастет до облаков, когда я увижу дары. Звездные вожди держат слово. Мы привезли все обещанное и даже больше. Счастье слона затмило солнце. Где мои дары?» Насильщики принялись сгружать перед дворцом ящики, тюки и контейнеры. Жестом ярмарочного зазывалы крыса пригласил царя ознакомиться с ассортиментом. А Фалаби не заставил себя долго ждать. С прытью, подобающей царственной особе могучего телосложения, он слетел с трапа и ринулся к предметам своих мечтаний. Крыса комментировал. «Вода грез. Украшение из лучей солнца для царя-царей. Украшение из лучей месяца для жен царя-царей. Сосуды, хранящие тепло и холод». А это я знаю, возликовал Афалаби. Это еда для болтливого уха. Черный бык умеет кормить болтливое ухо. Аккумуляторы. Марк чуть не подавился. Питание для уникома. Восемь больших лодок, которые надувают воздухом. Наконечники для стрелы копий. Твердая одежда. Как у звездных вождей? Глазки толстяка загорелись. Самое лучшее, подтвердил крыса. Слон желает видеть. Царь ткнул пальцем в ближайшего носильщика. Подбежав, тот упал перед владыкой на колени. Наденьте на него чудо одежду. Крыса облачил носильщика в старенький, списанный с производства бронежилет. Проверил застежки, молча кивнул, порядок. Стань туда! Насильщик безропотно последовал на указанное место. Выхватив копье у воина, гордого такой честью, Афалаби с молодецким выкриком метнул оружие в грудь жертвы. Лицо насильщика посерело, но он не сдвинулся с места. Бросок царя был точен, прямо в сердце. Если бы не жилет, копье пронзило бы несчастного насквозь. Насильщика отбросило назад. Он пошатнулся, чудом сохранив равновесие. Рыдая от ужаса, туземец ощупал себя, поднес к лицу руки, ожидая увидеть кровь. Ладони были чистыми. Ужас на лице носильщика возрос сто крат. Человек захрипел и упал в обморок. Толстяк повернулся к крысе. — Слон доволен, слон очень доволен. Я дам тебе самый лучший кнут. — Кнут, — вспомнил Марк, — я таскал их по всей либурне. — Кий, — сказал Большой, — Тарара, — сказал Маленький, — и на вы, без вариантов. — Кнут, — представился Марк, — Третий Навигатор. Первый Навигатор Кий ткнул себя большим пальцем в грудь, как если бы разговаривал с дебилом. — Тарара, ты второй, зачем нам третий? «Чай заваривать!» — Тарара почесал ухо. «Я много чая пью». «Могу еще ритм задавать», — предложил Марк. «К чаю, чтобы считалось лучше». «Ритм?» — не понял Ки. «Ага, я кнутом хорошо щелкаю. Одни, значит, клювом, а я кнутом». Марк постучал ногтем по футлярам. Еще минуту назад он жалел, что не сдал талисманы в автопогрузку, а вот теперь не жалел ни капельки. Клювом! Кий сладко потянулся, загромоздив собой весь проход. Слышишь, Тарара? Это он на капитана намекает. Гадом буду на капитана. Сработаемся! кивнул Тарара. Эй, Кнут, пошли! Я тебе нашу каюту покажу. Нашу? не понял Марк. «А ты думал, тебе одиночный люкс предоставят?» «Я храплю», — предупредил Кий. «У тебя как с нервами?»